Глава двадцать третья Прикрывая ладонью глаза о поднявшейся пыли, Уэлш проводил взглядом вертолёт с красным крестом на брюхе, который стремительно набирал высоту и скрылся за деревьями. Из облака пыли вынырнул отряхивающий мундир Сахаб алари и подошёл к разведчику. «Живучий сукин сын!» — заметил он, стараясь не смотреть Уэлшу в глаза. «Пять пуль в грудь!» И он ещё дышал, когда мы подошли. Что не говори, а эти советники — крепкие ребята». «Я бы на вашем месте, Сахаб, не был бы столь оптимистичен», — процедил тот. «Ваше выступление сложно назвать удачным, так что серьёзные неприятности всем нам теперь гарантированы. Война и так уже у порога, а вы говорите о каких-то неприятностях? Смерть Руорна вряд ли сможет хоть как-то усугубить ситуацию. Хуже всё равно уже некуда. Для Клисы, по крайней мере». «А вы попробуйте хоть раз раскрыть глаза пошире!» Уэлша раздражённо ткнул Аллери пальцем в грудь. «Вы не уберегли человека, которому наше правительство предоставило политическое убежище и гарантировало безопасность. Ваши люди расстреляли высокопоставленного государственного деятеля другой планеты. Как теперь к Эзону и его заверениям будут относиться другие миры, будь то члены республики или независимые?» На это Сахабу ответить оказалось нечем, и он предпочёл промолчать. «Что здесь вообще произошло, черт подери?» Глава разведки обвел рукой окружающий погром. «Каким образом один человек, пусть даже не совсем обычный, смог за пару минут уложить целую роту наших спецов? Что он с ними сотворил?» «Мы пытаемся это выяснить. Некоторые солдаты умерли в результате огнестрельных ранений и иных травм. Но таких меньшинство. На телах остальных нам никаких внешних повреждений найти не удалось. Здесь ответ может дать только вскрытие». «А что с теми, кто был в броневике?» «Та же история», — покачал головой Аллери. «Три трупа и никаких внешних следов». «Я по такому случаю уже начал бы серьёзно беспокоиться», — хмыкнул Уэлш. «Какой гений руководил всей операцией?» «Полковник Марк Вощев. Во время нападения он находился на пропускном пункте. Где он сейчас?» м, -м, -м, -м. Под нажимом олша Аллери начинал чувствовать себя неуютно. Инстинкты подсказывали ему, что он крупно опростоволосился. И это выбивало его из колеи. У полковника, похоже, случился инфаркт, и сейчас он вряд ли чем сможет нам помочь. У нас, получается, нет ни одного живого свидетеля? Похоже на то. Но остались записи с камер видеонаблюдения. Специалисты уже работают с ними в помещении охраны. Что-нибудь есть? Сейчас узнаю. Аллерев скинул руку с рацией. «Гамма, это Альфа. Что там у вас?» Он поднёс рацию к уху, ожидая ответа, но его не последовало. «Гамма, ответьте!» И вновь тишина. «Да что, они там уснули, что ли?» «Где находится помещение охраны?» Обеспокоенный Уэлш схватил его за руку. «В первом корпусе из холла направо. Быстро туда!» Глава разведки сорвался с места, увлекая Аллери за собой. «Бегом! И прихватите с собой пару своих ребят!» Они улетели в центральный холл, где только начали работать врачи, и подбежали к офису охраны. Сопровождавшие их бойцы взяли оружие на изготовку, и один из них высадил дверь ногой. Их небольшой отряд ворвался внутрь операторской, но никакого сопротивления не встретил. «Чисто!» — объявил старшей группы, а потом добавил. «Чёрт!» Солдаты расступились пропуская Арери и Уэлша, и перед ними открылась жутковатая картина. На полу у стены лежали два мёртвых тела. Судя по форме, несчастные являлись штатными охранниками пансионата, а трое специалистов, посланных изучить записи камер, замерли в разных позах прямо в креслах перед мониторами, Один из них запрокинул голову назад, и на его губах пузырилась розовая пена. «Что за хрень здесь творится?» — воскликнул Айли, и Уолш, движимый ясным подозрением, перевёл взгляд на мониторы. В тот же миг его словно ударили кувалдой по голове. Глава разведки пошатнулся, хватая ртом воздух. Ощущение было такое, словно в его мозгу взорвалась бомба, и её осколки вот-вот разнесут череп на кусочки. Уже теряя сознание... Он всё же успел выхватить пистолет из кобуры на боку и выпустил светящиеся экраны почти всю обойму. Чувство главу разведки вернул резкий запах подсунутого ему поднос на шатыря. Элш закашлялся и сел прямо, вяло отталкивая пытавшуюся помочь ему руки. Поведя вокруг себя мутным взором, он увидел, что досталось всем, кто находился с ним в этой коморке. Алири тоже сидел на полу и непонимающе мотал головой. «Что это было?» — хрипло спросил министр. Я даже толком ничего не разглядел». «Это вас и спасло». Перед глазами Уэлша ещё плясали расплычатые образы при попытке смотреться, в которые голова начинала гудеть, как колокол. Он даже не успел понять тогда, что же он увидел. Настолько сильным было воздействие. Картинка била напрямую в мозг, минуя стадию осмысления. «Думаю, это был ритуальный танец клеситов. Вот тебе и экзальтированные пляски». Уэлш поднялся и машинально отряхнул перепачканный в штукатурке костюм. Кто-то подал ему обронённый пистолет. «Здесь необходимо всё уничтожить!» Он тнул стволом в сторону операторской. «Все записи, все носители, всё до единого кадра, чтобы было невозможно ничего восстановить. Если хоть что-то попадёт в открытый доступ, то... то я даже не знаю, чем всё может закончиться. Ясно?» «Думаю, лучшим вариантом будет всё здесь сжечь», согласился Аллери и подозвал одного из офицеров чтобы дать соответствующие инструкции. Элш отошёл к разбитым окнам, чтобы глотнуть свежего воздуха. Его мысли ещё немного путались, но он уже чувствовал себя лучше. По крайней мере, сердце больше не выдавало с экстрасистол. Он проверил оставшиеся в обойме пистолета патроны и убрал его обратно в кобуру действуя автоматически, как сам Какое-то неясное подозрение шевелилось на заднем дворе его сознания, не позволяя расслабиться и спокойно вздохнуть полной грудью. Что-то шло не так. Неожиданно внимание Уэлша привлёк громкий голос Аллери, который, похоже, окончательно пришёл в себя и теперь яростно с кем-то перепирался по телефону. Закончив разговор, он раздражённо отмахнулся от окружавших его подчинённых и, перешагивая через обломки мебели и разбитые катки с пальмами, подошёл к главе разведки. «Представляете!» — заговорил он, кипя от негодования. «Эти олухи их упустили!» «Кого?» «Клейситов из посольца!» Генерал не удержался и добавил смачное ругательство. «Пикетчики что-то там не поделили и устроили драку, плавно переходящую в покром. Полицейским пришлось мешаться, и пока они утихомировали толпу, автобусы воспользуясь суматохой, выехали с территории, и сейчас уже приближаются к космопорту. Быть может, стоит их где-нибудь по дороге остановить?» «Теперь уже поздно», — махнул рукой Уэлш. «Тем более, что у них дипломатический статус. Это будет выглядеть слишком уж неприкрыто и грубо». «Остальных не упустите!» «Ничего, никуда они не денутся!» Аллери вынужден был прерваться, чтобы ответить на новый вызов. «Что там ещё?» По мере того, как он услышал доклад, его лицо багровело всё сильнее, став под конец почти пунцовым. «Я понял!» — хрипло карнул он и отключил связь. На то, чтобы восстановить самообладание, у него ушло несколько секунд, в течение которых генерал натужно сопел и хрустел с зажатой в кулаки рацией. уэлш предпочёл не торопить генерала, дожидаясь, пока тот сам поделится новостями, хотя было совершенно очевидно, что ничего хорошего ждать не приходится. В торговом центре на портовой площади вспыхнул пожар, и чтобы пропустить пожарные машины, полицейским пришлось отогнать автобус с паломниками, и те сразу же дали дёру. Проклятие!» Вызывной сигнал зачирикал снова, и Олж совсем не удивился, когда Аллери выслушал доклад, взорвался отборной руганью. «Ещё один прокол!» — поинтересовался он, стараясь, чтобы его вопрос звучал максимально нейтрально. «Они все сговорились, что ли?» Генерал в отчаянии скинул вверх руки, словно хотел помолиться небесам. «Теперь какой-то трейлер с отказавшими тормозами просто снес полицейскую машину, которая перегражила дорогу. Хорошо ещё, что никто не пострадал. Что происходит-то?» Поступил очередной вызов, и Аллери сервепо устоялся на рацию, будто подозревая её в предательстве. «Вы меня, конечно, извините, но в такое совпадение я не верю». Пробормотал он. «Чудес не бывает». И тут в мозгу уэлша что-то щелкнуло Какие-то цепи замкнулись. И ответ на вопрос, над которым он бился последние несколько минут, вдруг стал совершенно очевидным. «А это не совпадение». Он с трудом удержался от нервного смешка. «Похоже, что в игру вступила новая наместница». «Наместница?» — с сомнением переспросил Аллери. «Вы уверены?» «Абсолютно. Ведь ритуальный танец могла исполнить только жрица». «Чёрт, как же я сразу не сообразил!» Генерал невольно оглянулся по сторонам. «Думаете, она ещё может находиться где-то поблизости?» «Напротив. Я абсолютно уверен, что её здесь нет». Уэлш умолк, что-то рассматривая на подоконнике. «Вот, смотрите». Он указал на ясный отпечаток небольшой ладони, оставленный в цементной пыли. Жреца помогла верховному советнику пробиться через охрану и добраться до Иваралакана, а потом ушла, чтобы не подставиться под удар. Рорн отвлёк на себя наше внимание, чем помог наместнице выполнить свою задачу. Мы с вами довольно долго наблюдали, как Лакана его мутузил, а она в это время успела улизнуть и теперь, оказавшись в безопасности, наводит свои порядки на Эйзоне. Как мы могли её прозевать? Не знаю. С этим потом разберёмся. Почуявший след, Уэлш возбуждённо сжимал и разжимал кулаки. Сейчас главное её остановить, иначе она нам всю игру сломает. Но где же это бестия прячется? Непрерывно верещавший сигнал вызова заставлял Арири нервничать. Ситуация явно выходила из-под контроля. «Да где угодно в радиусе... Сколько там времени прошло? А если у неё есть машина, то я вообще...» «Стоп!» — разведчик сосредоточенно нахмурился. «Тот лимузин, на котором якобы приезжал Рорн... Где он сейчас?» «Это должна знать дорожная полиция. Можно связаться с ними из штабного вертолёта». «Выясните! Срочно!» Долго искать не пришлось несущийся на полной скорости чёрный автомобиль с дипломатическими номерами и гербом Клиса на дверях, было видно издалека. Он определённо направлялся обратно на военный аэродром, где остался доставивший сюда Руорна челнок. Двигаясь дальше в таком темпе, машина вполне могла оказаться там уже менее чем через полчаса. Пока Аллери и Уэлш вникали в ситуацию, из космопорта доложили, что два транспорта сотрудниками депмиссии отбыли с сезона. «Почему не задержали вылет?» — не неистывал генерал. «Неужели это так сложно?» «У нас случилось замыкание в системе питания, и мы не могли связаться с ними, чтобы отозвать разрешение. А когда всё наладили, корабли уже стартовали». «Это только начало», — Феллшерс досадово поджал губы. «Если на местницу не угомонить, то мы очень скоро лишимся всех заложников, а с ними возможности давить на клейсу Потом она вполне может обратить своё внимание и таланты на нас. У вас в воздухе есть патрульные вертолёты?» «Должны быть...» — Аллери снова взялся за микрофон. «Приказать им остановить её машину?» «Нет», — глава разведки угрюмо качнул головой. «Не остановить. Уничтожить!» Длинный массивный лимузин не предназначался для гонок, но лежащее на нём благословение наделяло его удивительной прытью. Макс выжимал из машины всё, на что она была способна, балансируя порой на грани катастрофы. Сэш сцепился в дверную ручку, чтобы не вылететь из кресла, и из последних сил боролся с накатывающими мутными волнами тошнотой. Он запоздало подумал, что ему было бы неплохо пристегнуться, как сидевшая напротив него Адези. Но вот попасть пряжка ремня в замок ему теперь вряд ли бы удалось. Глаза жрицы оставались закрыты. И только изо рта её время от времени раздавался не то стон, не то рычание. Её лицо блестело от пота, а на ясках сдувались вены, выдавая колоссальное напряжение, которого требовала её задача. На поворотах голова девушки безвольно моталась из стороны в сторону, и Сэш всерьёз оповсался за сохранность её шейных позвонков. Однако внешняя немощность не имела ничего общего с процессами, протекавшими в данный момент на других, более глубоких уровнях мироздания. Секретарь чувствовал, как время от времени его тело охватывает покалывание, переходящее иногда в весьма болезненное сжение. Потоки силы, направляемые волей госпожи, врывались в окружающий мир через тело наместницы и перекраивали его по своему усмотрению. Словно сама собой отказывалась электроника, глохли двигатели полицейских машин, а люди ни с того ни с сего совершали необъяснимые поступки. Поваленная внезапным порывом ветра на дорогу дерева, оборванный строителями кабель, не вовремя чихнувший диспетчер, злой рок словно ополчился на эзон Целый вал мелких аварий, отказов и прочих инцидентов обрушился на планету, и все они удивительным образом складывались в изощрённые цепочки, что открывали задержанным приверженцам Сиарны путь к свободе. Сама судьба восстала против произвола властей республики. Пискнувший коммуникатор принёс Сэшу очередное сообщение. «Челнок с паломниками, блакалополучно, вылетел с войсбурга, моя госпожа», — доложил он, хотя и не был уверен, что погружённая в трансжрица его вообще слышит. «Осталось ещё три группы». А ничего не ответила ему. Её руки мелко подрагивали, и время от времени короткая судорога сотрясала всё её тело. Из уголка её рта по щеке скатилась тонкая струйка слюны. Получив момент, когда машина выскочила на прямой участок, Сэш наклонился вперёд и протёр щёку жрицы своим платком. Он серьёз опасался за физическое и умственное здоровье девушки. Даже служителю сложно выдержать столь бешеную нагрузку и остаться невредимым. Внимание секретаря привлёк нарастающий рокот, и, выглянув в окно, Он увидел снижающийся над их машиной полицейский коптер. Рано или поздно, но это должно было случиться. Макс гнал лимузин на полной скорости, и такое поведение не могло не привлечь внимание дорожной полиции. чтобы они там не приказывали, не тормози», — велел он водителю. Но никто с ними в переговор уступать и не собирался. Открытый боковой люк коптера полыхнул огнём, и по кузову машины хлестнула короткая дробь пулемётной очереди. Одно из окон расцвело паутиной трещин от двух попаданий. «Анрайся тебе в печень!» — воскликнул Макс, резко бросив лимузин вправо и укрывшись за длинным трейлером. Выучка не пропала даром, даже в критической ситуации он не утратил самообладание и быстро сообразил, что делать. «Гони! Не останавливайся!» — крикнул Сэш, безуспешно пытаясь хоть что-то разглядеть через растрескавшееся стекло. Он ожидал всякого. В полицейской погони с завыванием сирены, вспышками синих огней гневных окриков через крепящий громкоговоритель, но только неподобной бесхитростной прямолеянности, секретаря охватило вполне естественное замешательство Тем временем рокот коптера приближался, и винтокрылая машина, заложив вираж, вышла на них с другого фланга. Макс поспешно поддал газу и спрятался за другим грузовиком. «Они что, совсем с ума посходили?» — недобоевал он. «У нас же дипломатический иммунитет!» «Думаю, республиканцы догадываются, что все неурядицы последних минут происходят не сами по себе». Сэш покосился на сотрясаемую судороге Меодези. «Они хотят убить на местницу, пока ещё не поздно. А иммунитет? Теперь это пустой звук». «Ну, тогда им понадобятся пушки побольше», — хмыкнул водитель. «Давай обойдёмся без комментариев, ладно? Ты лучше на дорогу смотри». В сущности, Макс был, конечно, прав. Бронированный лимузин, да ещё защищённый благословением, мог сколь угодно долго противостоять обстрелу из полицейского пулемёта. Бросив взгляд на разбитое окно, Сэш увидел, как постепенно рассасываются, зарастая трещины в толстом стекле. Полицейским, если они хотят уничтожить жрицу, действительно необходимо найти оружие посерьёзней. коптер тем временем пролетел немного вперёд и предпринял новую атаку. Очередная гирлянда следов от пуль украсила лобовое стекло, заслонив Максу почти весь обзор. Тот в полголоса выругался — и, загнувшись как знак вопроса, продолжал гнать машину, всматриваясь в небольшое свободное от трещин пятно. Если так пойдёт и дальше, то они вполне могут погибнуть не от пуль, а попросту ослепнув и вылетев на полном ходу с трассы, тем более что извилистый дорожный серпатин представлял для подобного исхода массу возможностей. За очередным изгибом дороги чёрным зевом неожиданно открылся вход в тоннель. Коптер скользнул в сторону и вверх, пролетая через холм. А лимузин нырнул в прохладную иголкую темноту. Следом за ним стены тоннеля озарили голубые сполохи от преследовавших его патрульных машин. Вой сирен, усиленный многократным эхом, ударил по ушам. Здесь, на загородных шоссе, полицейские использовали для патрулирования мощные и быстрые автомобили, оторваться от которых было не так-то просто. Лимузин — вся же не спорткар. Оставалось гнать вперёд, но некоторое время можно хотя бы не опасаться удара с воздуха. Коммуникатор принёс сообщение об очередной, успешно покинувшей планету группе класситов. Ещё две и дело сделано. Если только полицейские не достанут на местницу раньше. Сэш наклонился вперёд и нерешительно коснулся руки жрицы. «Прошу вас, госпожа, поспешите!» — негромко произнёс он. «Республиканцы уже знают, что вы здесь, и, похоже, всерьёз намерены вам помешать. Вы в большой опасности, госпожа!» Голова Дэзи дёрнулась, и жрица открыла глаза, глядя куда-то сквозь секретаря. «Они поверили. Пусть через страх и ненависть, но они пришли к вере». Она рассмеялась жутковатым, кашляющим смехом. «Что ж, они заслужили свою награду. Да узрят они меня в огневе!» Сэш непроизвольно зашипел, когда обжигающая волна окатила его тело. Даже Макс за его спиной в полголоса выругался. Его тоже зацепило. Наместница сконцентрировалась и перешла в атаку. Впереди тем временем уже снова замаячила бледное пятнышко дневного света. До выезда из тоннеля оставалось всего пара сотен метров. Левая стена тоннеля разорвалась, уступив место длинной колоннаде, поддерживающей навес над дорогой. Бетонные колонны, почти сливаясь в сплошную серую пелену, в ураганном темпе шинковали пейзаж, на фоне которого скользил всё тот же коптер, изготовившийся к последней атаке и крепко держащий мелькальший свете в прожекторов лимузин, перекрестий прицелов. Макс скачнул руль вправо, укрывшись за большим синим трейлером, Чащимся в среднем ряду. Бесконечно играть в кошки-мышки с коптером, конечно, не получится, но стоит использовать любую возможность, чтобы выиграть хоть несколько секунд. Над головой вновь распахнулось голубое небо. Потеряв добычу из виду, винтокрылая машина, по-видимому, решила облететь трейлер сзади. Сэш нервозно крутнул головой, слушаясь нарастающий рокот. В воздух поднялись клубы пыли, тканевый тент трейлера затрепетал на ветру, хлопая плотно закреплёнными краями. Коптер вынырнул у них прямо над головой, и в этот момент крепления тента не выдержали, и огромное полотнище сорвало с кузова и отбросило в сторону. Отскочив от нависающего над дорогой склона, тент взвился вверх, на мгновение распластавшись и демонстрируя перевёрнутый логотип транспортной компании, а следующий миг его затянули молотящие воздух лопасти бешено вращающегося винта. Турбина взревела с удвоенной силой, коптер покачнулся и, разворачиваясь хвостом вперёд, заскользил вправо. Его тень пересекла шарце, скользнула по придорожным кустам и, кувыркаясь вверх по каменистому склону, на одно короткое мгновение воссоединилась с оригиналом. Машина, лишившаяся в результате удара хвостового оперения, неуправляемо завертелась и начала быстро терять высоту. Не дожидаясь дополнительного приглашения, Макс до отказа вдавил педаль акселератора, руанул вперёд и прошмыгнул под градом камней и обломков в тот самый момент, когда коптер рухнул прямо на оголившийся трейлер. В заднем окне Сэш видел, как окружённая фонтанами искор бесформенная груда металла финишной ленточкой сорвала полосатую балку защитного ограждения и, рассыпая вокруг обломки ехавшей триллери мебели, перевалилась через край обрыва. Мелькнул бешено вращающийся огрызок винта, и всё исчезло. «Раздели меня, Анрайс!» — прошептал потрясённый секретарь, совершенно позабыв о том, что подобное богохульство в присутствии жрицы могло стоить ему очень дорого посыпавшиеся на дорогу камни вперемешку с обломками коптера, перегородили путь следовавшим за ними машинам. Избавив от погони хотя бы на некоторое время, по губам Одези скользнула еле заметная удовлетворённая улыбка. Ижение, которое буквально обжигало Сэша последние несколько секунд, ослабело до лёгкого покалывания. Снова послышался сигнал коммуникатора. Предпоследняя группа вылетела домой. Оставалось сделать совсем немного. «Вот только позволят ли это республиканцы?»